Глава 30. На обратном пути Глеб сделал крюк, чтобы завести Владу домой. Она уверила, что сборы не займут много времени, но Глеб настоял, чтобы она не торопилась. Поднявшись в квартиру, Влада довольно быстро покидала какие-то вещи в сумку, полила немногочисленные цветы и закрыла за собой дверь. Ещё полчаса она вышагивала взад-вперёд вдоль подъездов, высматривая машину Глеба. Терпеливо ждала, вдыхая морозный воздух и жмурясь от уколов ледяного ветра. Её подмывало скорее оказаться в доме Бархатова, чтобы в каком-то смысле почувствовать себя в нём хозяйкой. Что-то непонятное скреблось в её сознании, на странные липкие слова сжимала сердце, обманчиво мягкой кошачьей лапой, грозясь выпустить когти в тот момент, когда она меньше всего будет к этому готова. Мысли о Стасе не отпускали. Влада думала о ней, вспоминала ее голос, лицо, запах духов, который, кажется, проник не только в волокна одежды, а в саму кровь, поддерживая этот интерес из заставляя выискивать все новые и новые подробности давно забытых разговоров. Нет, невозможно забыть ее, отпустить, стереть из памяти, пока не будет поставлена жирная точка, пока тело Стаси не найдут, пока не выяснят, как с ней случилась эта страшная трагедия. Когда Глеб подъехал, она с наслаждением юркнула в теплый салон, потирая руки. Ух, замёрзла. Я же просил не торчать на морозе. Русских слов не понимаешь, покачал головой Глеб. Легко простудиться и заболеть. Словно в подтверждение своим словам, он закашлялся. Надрывно сотрясаясь всем телом. Поехали. Они вместе вытащили пакеты, и Влада заметила, что покупок Глеба в машине уже не было. Скорее всего, отвёз их домой или ещё куда О чём она спрашивать не стала. Глеб оставил Владу разбирать продукты, а сам пошёл на улицу, откуда совсем скоро раздались удары топором. Влада увидела в окно, как он, скинув куртку, рубит дрова и складывает их в кучу. Она поставила вариться мясо и начистила овощей, сложив их на большом блюде. Бабушка всегда так делала, чтобы стол вокруг оставался чистым. Заглянув в один из верхних ящиков, она увидела красивые жестяные банки. Открыв одно за другой, обнаружила в них зерновой кофе. Запах от него исходил сумасшедший. Деревянной ложечкой Влада повозила в банке с самым темным содержимым, вдыхая аромат. Как вдруг заметила белеющий уголок. Потянув, вытащила скрученную записку. Недолго думая, развернула и прочла. Будь бодрым, милый. Я люблю тебя. Эс. Влада замерла, и листочек вновь скатался в трубочку. Она медленно повернулась к окну и увидела, что Глеб, держа деревяшки перед собой, пристально наблюдает за ней. Лицо и шея его раскраснелись. Он улыбнулся, заметив ее взгляд, затем пошел к дому. И скоро в прихожей раздались его шаги. Свалив деревянные чурки в медное корыца около камина, Глеб прислонился к стене. Чайник не поставишь, в горле пересохло. Конечно, засуетилась Влада. Вот, понимаешь, все вроде на глазах: холодильник, кастрюли, раковина. Готовь и готовь. Но ведь все чужое. Сковородку чуть не уронила, с плитой не сразу договорилась. Я очень люблю готовить. Меня бабушка многому научила. Могла бы поваром стать, наверное. Бабушка? Нет, я, смутилась Влада, но пошла в педагогический, на филолога. Почему? Глеб тщательно вымыл руки и сел за стол. Влада замерла, задумавшись, но потом уверенно сказала: Хорошая профессия в целом. В целом, а в частности Ты сама чего хотела? Влада соединила руки, зажав между ладонями записку. Вопрос её озадачил. Моментально забыв про чайник, она стояла перед Глебом, хмуря брови. У тебя сейчас такое лицо, будто я спросил что-то очень личное. Извини, просто хотел поддержать разговор. Влада увидела, что Глеб смотрит на неё по-доброму и подвоха в его словах нет. Странно, что его вопрос вообще вдруг оказал на нее такое действие. Кирилл Андреевич ничего не будет иметь против того, что мы тут хозяйничаем. Она поставила перед Глебом чашку и заварочный чайник. «На то оно и хозяйство, чтобы люди им занимались. Спокойно ответил Глеб, прихлебывая горячий крепкий чай. Сколько ты еще пробудешь в доме? спросила Влада. Почувствовав, как ёкнуло в груди, надо крышу почистить. Кирилл Андреевич напишет, если ему нужно будет моё присутствие. Ответ Глеба успокоил её. С каждой минутой перспектива остаться с Бархатовым один на один всё больше пугала. Стараясь не думать об этом, Влада тоже выпила чашку чая, а затем, когда Глеб ушёл, принялась за готовку. Сверху очень скоро раздались шкрябающие звуки и под их ритмичный шум, она почти отвлеклась от своих раздумий. Записка, лежащая сейчас на рабочем столе, притягивала взгляд, но фраза, написанная отрывистым, немного угловатым и таким знакомым почерком, уже врезалась в память. Творог и яйца согрелись до комнатной температуры, бульон кипел, А куски свинины томились в маринаде. Влада посматривала в сторону оставшихся банок, сдерживая своё желание порыться в них. Она думала о Стасе и о том, что произошло с ней, не о себе, и о ночи с Бархатовым, почему-то это отошло на второй план. Теперь, прикасаясь к посуде и натыкаясь глазами на йогурт в холодильнике, она почти слышала голос Еволгиной и видела её то сидящей на диване, то вальсирующей около камина, то спускающейся по лестнице в длинном черном платье. На автомате резала лук, картошку, тёрла морковь, и тушила свёклу. Эти действия успокаивали, Все делалось само по себе в тот момент, когда мысли были далеко. Когда Олег вернулся, уставший и продрогший, она велела ему садиться за стол. Поставила глубокую тарелку, выложила рядом несколько головок чеснока, он зартачился. "Не, чеснок убирай. Я сейчас в офис, не хватало еще, чтобы от меня разило". "Смотри". Влада разрезала крупную головку и, копнув кончиком ножа, вытащила бледно зеленую сердцевину. "Теперь можешь есть спокойно, запаха не будет". Глеб недоверчиво посмотрел сначала на чеснок, потом на Владу, но всё-таки откусил маленький кусочек. Поморщился и снова закашлялся. Ешь, давай, она сунула ему в руку ложку. Снимай пробу. Если тебе не понравится, то я даже предлагать Кирилл Андреевичу не стану. Опозорюсь. Лучше сразу уйти». Глеб хрипло вздохнул. Съев пару ложек, произнёс: "М-м". Вызвав у Влады довольную улыбку, отвал башки просто, воскликнул он. Уверен, господи, только бы ему понравилось. Глеб замер на мгновение, а затем продолжил есть, но уже молча. Он уехал после двух. Влада вытерла стол, прошла салфеткой по всем поверхностям в гостиной, остановилась перед лестницей, вспомнила о камерах, но волнения не испытала. В её руках сейчас находился галстук бархатовый. Его рубашку она ещё ранним утром отнесла в ванную. Не особо мудря над тем, там ли ей место. Теперь же, когда она должна была вполне официально следить за его вещами, вопрос о них вставал особенно остро. Под лестницей она нашла дверь в прачечную. Это была достаточно большая комната с двумя стиральными машинами, автоматической сушкой и гладильной доской. На длинных вешалках, почти таких же, как в магазине, в прозрачных кофрах висела одежда, видимо, привезенная из химчистки, но ещё не убранная по шкафам. Влада провела ладонью по плечикам костюма Бархатова и расстегнула молнию. Ей показалось, что она слышит запах его парфюма, но, скорее всего, это было лишь её воображение. Она коснулась пальцами ткани, сама не зная зачем, просунула кисть в карман и тут же тревожно выдернула. Между указательным и средним пальцем оказался маленький листочек. Прощай, любимый, я буду всегда с тобой в постели и у камина. «С».